Отличительными признаками блестянок галбулидая являются вытянутое тело, длинный шеловидный клюв, небольшие слабые нежные ноги, порнопалое, редко трехпалое, короткие крылья, длинный ступенчатый хвост, оперение мягкое, рыхлое, великолепного золотистого цвета. У жакомара, Гальбуля виридис, верхняя сторона туловища и грудь золотисто-зеленые, нижняя же часть тела ржаво-красного цвета. Эта птица населяет леса прибрежной части Бразилии и встречается здесь довольно часто. По мнению принца фон Вида, она во многом сходна с колибри, и даже грубые ботокуды называют жакомара большим колибри. В общем, это скучная, тихая и ленивая птица, по-видимому, избегающая всякого передвижения. Терпеливо ожидает она приближения насекомого, быстро набрасывается, ловит его и затем также быстро возвращается на свою ветку, где способна целыми часами просидеть неподвижно в ленивом покое.